Минут через десять пришел и пошумел посудой, накрывая в предбаннике. Женщине нельзя, чужие голые мужики, сами понимаете. Заглянул, сообщил, склонившись подвострастно. Я накрыл закуски, водка, минут через двадцать мясо будет. И скрылся. Через некоторое время вновь запищал флакон. Север доложил. Хозяин с двумя бабами в подвал полез, как принял принял до связи. Антон многозначительно посмотрел на Мо. Информацию к размышлению. Хозяева затарились в подвал. Подставил гаржу родственника, покачал головой Ахмед. Если нас здесь убьют, С ним поступят очень плохо и срапи будет виноват не обязательно флегматично заметил мо повернувшись к ахмеду Оно закопают поглубже и никто никогда не узнает где гниет его мясо и без обряда погребения она будет закопано как неверный как — Вас со мной закопает, — пробурчал Ахмед, стараясь смотреть на Мо, — мы сейчас в одной упражке. — По-чеченски, — раздраженно напомнил Антон, — сколько можно предупреждать? Кто слово по-русски скажет до начала акции, сразу в дыню. — Мо? — Понял, командир. Смиренно склонил голову Мо и, обернувшись к пленнику, улыбчиво выдал дежурное. «Как перезимовал ваш скот? Дома никого нет. Твоя сестра мне очень нравится!» Ахмед крепко зашмурился, сжал кулак здоровой руки, но высказаться не посмел. Слишком свежи были впечатления от плотного общения с само на последних добросах «Если все получится хорошо, и ты нас не подведешь, я тебя отпущу», — пообещал Антон, желая несколько разрядить обстановку. Пленник на обещание не отреагировал никак. С точки зрения любого нормального ногчи Антон сморозил несусветную дикость. Такого информированного врага, как Ахмед, отпускать нельзя ни в коем случае. Использовать на полную катушку и ликвидировать. Больше вариантов нет. Флакон запищал длинным тревожным тоном. Экстренный вызов. Нива, четверо, торопливо доложил Север. Трое пошли к вам, один остался у ворот. Как войдут, уберите его, буркнул Антон, чувствуя, как привычно забухало сердце, а грудную клетку... «Разгоняя боевую машину для работы». «Полное радиомолчание до моего вызова. Как понял?» «Понял», — возбужденно сказал Север. «Они уже подходят. До связи?» «Трое», — сообщил Антон, еще раз проверяя положение спрятанного в губке ПСС. «Все, что справа от середины, твое, МО». «Понял. Как всегда». Флегматично отметил Мо. Телевищиан ножи за спину и прижимая их к поверхности ванны так, чтобы можно было легко выхватить сверху из-за головы. Этот вроде бы вполне приемлемый ответ Антону не понравился. Мо не добавил: "Командир, это значит, что парень слегка нервничает и жаждет крови". В общем-то, среди членов команды Чинопочитание, как таковое, отсутствует. до слова боевые братья. Любой из соратников до наступления определенного момента того самого пресловутого времени Че может яростно спорить, огрызаться, посылать во все известные места и так далее, но только не Мо. Для него Сыч всегда оставался первым командиром, и непререкаемым авторитетом во всем. Он выпистывал его из желторотого солдата-первогодков-профессионала, настоящего ассоратного дела. Ни разу не подставил, не подвел и не бросил. Правда, теперь у этого профессионала, в силу трагических обстоятельств, несколько деформирована психика. И командир не должен забывать об этом ни на секунду. Отсутствие в утвердительном ответе на приказ привычной озабоченности добровольной подчиненности – первая неосознанная попытка выхода из-под контроля. В случае с «мо» это может быть чревато самыми непредсказуемыми последствиями. «Они все нужны нам живыми, мо», – уточнил Антон. У нас уже и так есть один труп. Если придется работать по нулям, я быстро разберусь и дам тебе знать. Мо? Понял, командир. Плегматично ответил Мо. Все будет в норме. Еле слышно скрипнула входная дверь. Антон стравил воздух сквозь стиснутые зубы и произвел два плохо сочетаемых действия. Максимально расслабился и напряженным взором впился в дверной проем предбанника. Вот оно, время че. А легко сказать, я быстро разберусь и дам тебе знать. Антон прекрасно знал, что у него будет от силы 2-3 секунды, чтобы всесторонне оценить намерение врага и принять единственно верно в этой ситуации решение. то есть Безошибочно определить, будут их убивать сразу, едва ворвутся, или захотят предварительно пообщаться. В дверном проеме возник молодой Чечен с автоматом наперевес. Из-за его спины в обе стороны снаровисто шмыгнули двое, тоже не старых ногчей, вооруженных АКС-74, с оттомкнутыми прикладами. Взяли оружие в положение для стрельбы стоя и приставными шашками потопали по проходу, приближаясь к ваннам, в котором заседала наша троица. Чечен, вошедший первым, неторопливо следовал за подручными. Вот они, секунды для правильного решения, пока двигаются, стрелять не будут. Чтобы стрелять прицельно, Нужно хотя бы на миг замереть, принять статичное положение. Как только остановится будет поздно что-либо решать. Ахмед издал какой-то нечленораздельный звук, который мог выражать с равным успехом как удивление, так и ужас, понимание непоправимости происходящего. Мо барахнулся в ванне, ища точку опоры для броска. Антон, с бешеной скоростью анализируя обстановку, сидел неподвижно, страшным волевым усилием подавляя готовые в любой момент сорваться автоматизмы бывалого воина. Чёрт вас всех задери, какой же это был острый позыв куда-то сексуальному вожделению после воздержания, либо урчание голодного желудка плутавшего неделю в тундре главбуха. Это был именно позыв молниеносным рывком выдрать из губки ствол и как можно быстрее продырявить два столь соблазнителя близких черепа. Третий не успеет. За то время, что Антон будет делать два выстрела, Мо сумеет вогнать правому в каждый глаз по лезвию. Происходил довольно редкий момент в жизни матерого волкодава, привыкшего с нудной педантичностью долго готовить операцию. Выводить объект, всесторонне изучая его повадки, ступая за ним след в след, чтобы в завершение одним отточенным ударом отправить врага в лучший мир. Этого врага убивать было нельзя. «Лучший аргумент — теплый труп», — так сказал полковник Шведов. «Если Беслан своими глазами увидит медленно стывающий труп Орзу, его не нужно будет ни в чем убеждать». Любой нормальный здоровый мужчина, не ипохондрик, и не маньяк, герпетолог оказавшись один на один с агрессивно настроенной, ядовитой змеей в запертом помещении откуда невозможно удрать постарается эту змею убить даже и не пытайтесь спорить, ловить рептилию, стремясь при этом сохранить ее невредимой, ни один нормальный человек не станет. напротив он приложит все усилия и использует все подручные предметы, чтобы эту опасную гаду Умертвить.